«Я отказываюсь верить, что мы были безумцами и убийцами», — заявил Том. «Господи, а как же Парфенон? Давид Микеланджело? Табличка на Луне, на которой написано «Мы пришли с миром от имени всего человечества». «На табличке есть также имя Ричарда Никсона», — сухо заметил Ардой. «Квакера, но едва ли мирного человека». «Мистер Маккорд, Том, я же не собираюсь предъявлять счет человечеству. Будь у меня такие намерения, я бы указал, что на каждого Микеланджело был Маркиз де Сад, на каждого Ганди, Эйхман, на каждого Мартина Лютера Кинга, Усама бен Ладен. Давайте скажем так, человек стал властителем планеты благодаря двум своим особенностям. Первое. это разум Вторая — неизменная готовность без колебаний уничтожать всех и вся кто встаёт на пути. Он наклонился вперёд, оглядывая остальных сверкающими глазами. Разуму человечества в конце концов удалось взять верх над присущим человечеству инстинктом убийцы. Здравомыслие возобладало над свойственными человечеству приступами безумия. И это тоже ради выживания. Я уверен, что в последний раз эти две особенности столкнулись в октябре 1963 года из-за нескольких ракет на Кубе. Но сейчас речь не об этом. Факт в том, что большинство из нас подавляли худшее в себе до того момента, как к нам поступил импульс и стёр всё, кроме нашей жуткой основы. В нашей реальности карибский кризис датируется 1962 годом. «Кто-то выпустил тасманского дьявола из клетки», — пробормотала Алиса. «А кто?» «И это нас совершенно не должно волновать», — ответил директор. «Подозреваю, они понятия не имели, что творят, или во что это выльется». Отталкиваясь от результатов торопливых экспериментов, которые проводились в течение нескольких лет, а может и месяцев, они, возможно, думали, что выпускают на свободу разрушительный шторм терроризма. Вместо этого спровоцировали цунами невообразимого насилия, и насилие это мутирует. Пусть нынешние дни и кажутся ужасными, но вполне возможно, потом мы будем воспринимать их затишьем между двумя ураганами. Эти дни могут также быть нашим единственным шансом что-либо изменить». «Как насилие может мутировать?» — спросил Клай. Директор не ответил. Повернулся к двенадцатилетнему Джордану. «Прошу вас, молодой человек». «Да». «Хорошо». Джордан помолчал, собираясь с мыслями. «Наше сознание использует только крошечную часть потенциала нашего мозга. Вы это знаете, так?» «Да». В голосе Тома слышались нотки снисходительности. «Я об этом читал». Джордан кивнул. «Даже если добавить безусловные рефлексы, плюс все бессознательное, сны, интуицию, сексуальное влечение и все такое... «Наш мозг работает практически вхолостую». «Холмс, вы меня удивляете», — вставил Том. «Не остри, Том», — одернула его Алиса, и Джордан широко и улыбнулся. «Я не острю. Парень-то он толковый». «Так оно и есть», — сухо заметил директор. «У Джордана, возможно, возникают проблемы с английским языком и литературой, но он получил стипендию на обучение в нашей академии не за красивые глаза». Заметив смущение мальчика, с любовью взъерошил волосы костлявыми пальцами. «Ну, «Продолжай, пожалуйста». Ну, Джордан запнулся, потерял нить, Клай это видел, но быстро ее нашел. Если представить наш мозг жестким диском, то он практически пуст. И опять поняла Джордана только Алиса. Ну, скажем так, если вызвать на экран свойства диска, то информационная строка скажет следующее. 2% используется, 98% свободны. Никто не представляет себе, зачем нужны эти 98%, но потенциал-то огромен. Возьмите, к примеру, людей, перенесших инсульт. Иногда ему удается вновь получить доступ к ранее спящим зонам мозга, чтобы вновь научиться ходить и говорить. То есть в мозге задействуются новые проводящие пути в обход поврежденных участков. Свет зажигается в тех же зонах мозга, но с другой стороны. «Тебя этому учили?» — спросил Клай. «Это естественный результат моего увлечения компьютерами и кибернетикой». Джордан пожал плечами. «Опять же, я начитался киберпанковской фантастики Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, Джон Ширли...» «Нил Стивенсон?» — спросила Алиса. Джордан просиял. «Нил Стивенсон — бог!» «Вернемся к главному», — вмешался директор, строго, но мягко. Джордан пожал плечами. «Если вы стираете жесткий диск, он не может восстановиться спонтанно». «Ну, разве что в романе Грега Бира». Он вновь улыбнулся, на этот раз быстро и, как показалось Клайю, нервно. Часть улыбки предназначалась Алисе, которая просто потрясла паренька. «Люди? Другие?» «Но есть же гигантская разница между способностью вновь научиться ходить и способностью телепатически подключать бумбоксы», — подал голос Том. «Между первым и вторым — бездонная пропасть». Он определённо смущался, произнося слово «телепатически». Думал, что его поднимут на смех. И напрасно. «Да, но инсульт, даже тяжёлый инсульт, по последствиям далеко не то, что происходит с людьми, которые разговаривали по мобильникам, когда прошёл импульс», ответил Джордан. «Я и директор, ну, директор и я, думаем, что импульс не только стёр из мозгов людей всё, кроме нестираемой первичной директивы. Но и что-то врубил. Что-то такое, что сидело в нас миллионы лет, пребывало на девяносто восьми процентах жесткого диска, которые оставались свободными. Рука Клая легла на рукоятку револьвера, которую он поднял с пола кухни Бетт Никерсон. «Спусковой крючок», — произнес он. Джордан вновь просиял. «Точно! Мутационный пусковой механизм!» «Этого никогда бы не случилось, если бы не тотальное промывание мозгов, вызванное импульсом. И то, что сейчас проявляется, то, что развивается в этих людях, только они больше не люди, и то, что в них развивается...» «Это единое существо», — прервал его директор. «Таково наше общее мнение». «Да, но это нечто большее, чем просто стадо», — продолжил Джордан. То, что они могут делать с CD-плеерами, возможно, только начало. Так маленький мальчик учится надевать ботинки. Подумайте о том, что они смогут делать через неделю, через месяц, через год». «Ты можешь ошибаться», — голос Тома стал сухим и резким, как хруст ломающегося сучка. «Он может быть прав», — возразила Алиса. «Я уверен, что он прав». Директор отпил горячего шоколада, сдобренного бурбоном. «Разумеется, я старик, и мое время в любом случае практически истекло. Я подчинюсь любому решению, принятому вами». Короткая пауза. Взгляд директора сместился с Клая на Тома, с Тома на Алису. «Если, естественно, это будет правильное решение». «Стада попытаются слиться вместе, знаете ли», — добавил Джордан. «Если они пока не слышат друг друга, то скоро обязательно услышат». херунда голосу Тома недоставало уверенности. «Сказки про призраков». «Возможно, — не стал спорить Клай, — но тут есть о чём подумать. На данный момент ночи принадлежат нам. А если они решат, что могут спать меньше, или придут к выводу, что не боятся темноты? Какое-то время все молчали. За окнами поднялся ветер. Клай маленькими глоточками пил горячий шоколад, который и раньше был чуть тёплым, а теперь и вовсе остыл. Когда поднял голову, увидел, что Алиса отставила кружку и вновь ухватилась за свой талисман — Бэби Найк. «Я хочу их уничтожить!» — сказала она. «Тех, что лежат сейчас на футбольном поле! Я хочу их уничтожить!» Я не говорю, убьем их, потому что Джордан прав. Хотя я уверена, что он прав. И я не хочу сделать это ради человечества. Я хочу сделать это ради моих матери и отца. Потому что отец тоже ушел. Знаю, что ушел. Я это чувствую. Я хочу сделать это ради моих подруг Вики и Тесс. Моих близких подруг. Но у них были мобильники. Они не расставались с ними. Я знаю, на кого они сейчас похожи и где спят. Возможно на таком же грёбаном футбольном поле. Покраснев, она посмотрела на директора. Извините, сэр. Директор отмахнулся, полагая извинения излишними. "Мы можем это сделать?" спросила его Алиса. "Мы можем их убить?" Чарльз Ардей, который заканчивал свою карьеру в Гейтонской академии в должности директора, когда рухнул мир, Обнажил тронутые временем зубы в ухмылке, которую клайс с превеликим удовольствием перенес бы на бумагу. В ней не было ни грана жалости. — Мисс Максвелл, мы можем попытаться, — ответил он.